Миссис Хиткоут Килкун заверила его, что, конечно же, не собирается никому об этом рассказывать, и вышла на улицу. Такой поворот событий поразил ее. Она уже почти дошла до своего Роллс-Ройса, когда внезапно осознала смысл и причины происходящего. «О, боже!» – простонала она и бросилась к машине, но оказалось, что ключи от нее куда-то запропастились. Она перерыла всю сумочку, но ключей не было. В состоянии полнейшего смятения и крайнего возбуждения она кинулась назад в парикмахерскую, но через пару минут вышла оттуда ни с чем, пока она стояла в растерянности, не зная, как поступить на улице, показалось такси. Миссис Хиткоут Килкун остановила его и плюхнулась на сиденье. «Везены как можно быстрее!» – проговорила она. Водитель обернулся к ней и отрицательно помотал головой. «Не могу, мадам», — сказал он, — «туда 70 миль». «Я заплачу двойную цену», — отчаянно произнесла миссис Хиткоут Килкун и открыла сумочку. «Вот это на дорогу туда и обратно». «Хорошо», — согласился водитель. «Только ради бога быстрее», — поторопила она. «Вопрос жизни или смерти». Вскоре они уже тряслись по ухабистой дороге, ведшей в сторону гор. Вспыхивавшие впереди на горизонте всполохи молнии свидетельствовали, что приближается гроза. Вокруг полыхали молнии, первые крупные капли дождя застучали по крыше машины. Констебль Элс включил дворники и стал пристальнее всматриваться в сгущавшийся мрак. Он ехал, как всегда, не заботясь ни о других участниках дорожного движения, ни о безопасности собственной жизни, не думая о том, что если с кем-нибудь столкнется, то в радиусу полумили вокруг не останется ничего живого. Элс предвкушал наслаждение, которое ожидало его вечером. «Он возьмет свое за тот тон, которым на протяжении последнего года обращался к нему полковник Хиткоут Килкум. Я ему покажу Харбингер», — одумал Элс, и сердце его замирало в ожидании этого момента. К тому времени, когда он доехал до Везена, уже опустилась ночь. Элс проехал еще немного по основной дороге, а затем свернул с нее к имению Белой Леди. Демонстрируя смелость, вызванным хорошим знанием того, как пьют в этом доме, он заехал прямо на задний двор и заглушил мотор. что Чё то черное лицо заглянуло в кабину. Это был Фокс. «А, Харбингер», — проговорил он, — «вернулся». «Да», — ответил Элс, — «вернулся». Констебль Элс выбрался из фургона, обошел его и открыл задние дверцы. Потом обернулся и позвал. «Эй, ты, кафир! Фокс, иди сюда!» Но ответа не было. Едва только Фокс увидел человека в форме южноафриканской полиции, как немедленно повинуясь инстинкту самосохранения, которым он был наделен в полном соответствии со своим прозвищем, он изо всех сил рванул через сад и скрылся за деревьями. Неважно, что раньше он знал этого человека под именем Харбингер. Фокс умел чуять смерть, когда она оказывалась с ним рядом. Находившиеся в доме полковник Хиткоут Килкун и его гости оказались не столь проницательны. Интересно, что стряслось давней думал полковник, одеваясь к вечернему маскараду. Вечно она опаздывает. Он посмотрелся в зеркало и почувствовал себя умиротворенным. Бледно-розовая журжетка с длинными рукавами в форме колоколов и с завязанным сбоку черным бархатным поясом. облегала его идеально, почти как перчатка. Прическу скрывала широкополая шляпа из итальянской соломки, черные бархатные тесенки, которые были завязаны у него под подбородком, а с одной стороны полем, прямо над глазами свешивалась вниз огромная распустившаяся роза. туалет завершали белые шелковые чулки и обыкновенные туфли-лодочки. И чтобы не возникало никаких сомнений в том, кого именно изображает он в этот вечер, на маленьком муслиновом передничке была трафаретом сделана надпись «Английская роза». «Просто-таки самый настоящий Берри», — проговорил полковник, и на всякий случай заглянул в одиннадцатую главу «Ионы и компании». Проверить, не забыл ли он чего. Затем прихватил вышитую бисером сумочку, спустился вниз к ожидавшим начала веселья гостям. «Я сегодня буду щеголем», — сказал майор Блокхэм, маркизе изображавший платан под мухой. бесподобно дорогой!» — воскликнула проницательно та. Появление полковника хит-коут Килкуна, одетого под Берри в костюме английской розы, было встречено бурными аплодисментами. Полковник подождал, пока стихли раскаты хохота и обратился к гостям с крохотным вступлением. «Как вы все знаете, — сказал он, — каждый год мы завершаем очередную встречу нашего клуба постановкой одного из самых выдающихся эпизодов из жизни бэрри и компании. Сегодня мы разыграем 11 главу книги «Ионы и компания» эпизод «День, когда Бэрри потерял свои мужские достоинства». Рад отметить, что в этом году нас собралось так много... Сказав еще несколько слов о необходимости высоко нести знамя страны в самых удаленных уголках, что маркиза восприняла как комплимент в свой адрес, полковник попросил майора блокхема включить проигрыватель и вскоре уже танцевал с майором танго. «Удав не такие тесные платья», — пожаловался он после одного из резких поворотов. «У маркизы тоже», — ответил майор. «С улицы из темноты констебель Элс с интересом наблюдал через окно за происходящим». всегда хотел узнать, от чего он так помешан на розах, подумал он, увидев полковника в новом свете. Элс вернулся к фургону и занялся перетаскиванием в конюшню доказательств попытки полковника свергнуть правительство Южной Африки. К тому времени, когда 300 фунтов гелигнита были разложены по полкам, не прежде ничего, кроме смазки для сёдел, Элс начал уже сожалеть о том, что позволил Фоксу удрать. Положив, наконец, последнюю картонку с презервативами по соседству с взрывчаткой, Элс закурил сигарету и селся в темноте подумать о том, что еще полезного он мог бы сделать.